Танмар немало не смутился угрожающим движением солдата. Он натянул поводья и тронул шпорами лошадь. Одного прыжка легкого животного было бы достаточно, чтобы укрыть их обоих за стенку хижины, стоявшей в поле. Солдат еще не успел бы окончить своих приготовлений, как они были бы в безопасности. Сен-мар знал также, что по условию заключенному между обеими армиями застрельщики не имели права стрелять по часовым, что и с той и с другой стороны было бы сочтено за преступление. Солдат, готовясь к нападению, очевидно не знал приказов. Молодой Дефея ограничился едва заметным движением, И когда часовой снова начал ходить по укреплению, поехал далее и скоро заметил четырех всадников, которые направлялись к нему. Двое из них мчались вперед во весь дух и не поклонились ему. Но когда поравнялись с ним, почти сбив с ног его лошадь и заскочили на землю, Он вдруг очутился в объятиях советника Дуту, который нежно приветствовал его при громком смехе Аббата Гоунди. «Вот новый арест находит своего Пилада!» — воскликнул Абат. «Да вдобавок еще в ту самую минуту!» как тот готовится заколоть негодяя, который вовсе не принадлежит к семье царя-царей. — Вы это, милый сын Мар воскликнул Дету. — Как же это случилось? Я и не знал о вашем приезде в лагерь. — Да, это вы. Я узнаю вас, хотя вы стали бледнее, чем прежде. Вы, верно, были больны, дорогой друг мой. Я писал к вам очень часто. Наша детская дружба глубоко засела в моем сердце. А я очень виноват перед вами. Расскажу вам все, что меня отвлекало. Говорить об этом можно, описать было совестно. Но как вы добры. «Мое молчание не охладило вашу дружбу?» «Я слишком хорошо вас знаю», — возразил Дату. «Знаю, что между нами не могло быть места гордости и что моя душа находит в вашей свой верный отголосок». Они обнялись, и глаза их наполнились теми сладостными слезами, которыми люди плачут так редко и которые, должно быть, всегда переполняют сердце, так отрадно бывает их проливать. Это длилось недолго. Во все продолжение короткого разговора Гонди не переставал дергать их за плащи. «На коней! На коней, господа!» — повторял он. Клянусь честью, вы успеете нацеловаться после, раз уж вы такие нежные. Берегитесь, чтобы вас не схватили, и покончим скорее с нашими приятелями. Вон они едут. Мы тут в прескверном положении. Трое молодцов против нас. Стрелки недалеко, а сверху испанцы, между тремя огнями. Он еще говорил, когда Долюней в сопровождении секундантов, избранных скорее по личной приязни к нему, чем по преданности кардиналу, подъехав шагов на шестьдесят, по манежному выражению поднял свою лошадь в мелкий галоп, по всем правилам наезднического искусства — грациозно подлетел к молодым противникам и с важностью поклонился им. «Господа», — сказал он, — «по-моему, нам следует тотчас избрать себе противников и стать на места. Говорят, готовится атака, и я должен быть на своем посту». «Мы готовы, сударь», — сказал сен -Мар. «Что касается до выбора...» то я бы желал иметь дело с вами. Я не забыл маршала Бассон-Пьера и Шамонского леса. Вам известно мое мнение о вашем наглом поступке в доме моей матери. Вы молоды, сударь. Я исполнял по отношению к вашей матушке долг светского человека. По отношению к маршалу. Долг капитана гвардии. По отношению к господину Аббату, который меня вызвал, исполняю долг дворянина. Исполню его также и относительно вас впоследствии. Если я это допущу, — заметил Аббат уже с лошади. Они разъехались на расстоянии 60 шагов, и стали на противоположных концах лужайки. Гонди занял место между Доту и его другом, который очутился совсем рядом с городской стеной. Там, как на балконе, разместились два испанских офицера и человек двадцать солдат, готовясь полюбоваться зрелищем дуэли, Между шестью противниками, Отнюдь, впрочем, для них не новым. Зрелище это отчасти заменяло им бой быков. Они также выражали свою радость И смеялись диким и горьким смехом, Унаследованным от арабских предков. По знаку Гонди Все шесть лошадей пустились в галоп и остановились, как вкопанные друг перед другом на середине арены. В ту же минуту раздались почти одновременно шесть пистолетных выстрелов и всадники скрылись в дыму. Когда он рассеялся, из шести человек и шести животных Только трое оказались невредимыми. Сен-Мар сидел на коне и подавал руку противнику, столь же спокойному, как и он сам. Дету на другом конце помогал подняться своему неприятелю, которого лошадь была убита. Что касается Гонди и Деронея, их нигде не было видно. Встревоженный Санмар стал искать их и, наконец, заметил на некотором расстоянии лошадь Гонди. Она скакала и прыгала, волоча за собою будущего кардинала, который зацепился ногою за стремя и ругался так, как будто всю свою жизнь специально изучал солдатский язык. «Падение». И тщетные попытки удержаться за траву раскровенили ему и нос, и руки. И он с досадою видел, что лошадь, которую совершенно помимо воли щекотал ногой, направила к корву с водою, окружавшему бастион. К счастью, в эту минуту Сен-Мар заехал между нею и краем рва. И остановил ее, схватив за узду.